Все молчали. Только бывший солдат сказал «Так точно!» «Ну вот!» — сказал Нехлюдов. «Вы мне скажите, если бы землю раздать крестьянам, как бы вы сделали?» «Как сделали?» «Разделили бы все по душам!» «Всем поровну!» — сказал Печник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 «Никак нет!» — сказал было бывший солдат, стараясь изобразить веселую бодрость на своем лице. Но рассудительный высокий крестьянин не согласился с ним делить. «Так всем поровну!» — подумавший, ответил он своим густым басом. «Нельзя!» — сказал Нихлюдов, уже вперед приготовив свое возражение. Если всем разделить поровну, то все те, кто сами не работают, не пашут, Возьмут свои паи, да и продадут богатым. И опять у богачей соберется земля, А у тех, которые на своей доле, опять народится народ, а земля уже разобрана, Опять богачи заберут в руки тех, кому земля нужна.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 А что для того, чтобы завести это, надо, чтобы все люди были согласны. Наш народ не согласишь не в жизнь, сказал сердитый старик. Сплошь драк пойдет, сказал старик с белой бородой и смеющимися глазами. Бабы друг дружки все глаза повыцарапывают. Потом, как разделить землю по качеству, — сказал Нехлюдов, — за что одним будет чернозем, а другим глина и песок? — А раздать делянками, чтобы всем поровну, — сказал печник. На это Нехлюдов возразил, что дело идет не о дележе в одном обществе.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 Перерыв этот смутил Нехлюдова, но к удовольствию своему он заметил, что и не он один был недоволен этим перерывом. «Погоди, дядь Семен!» «Дай он расскажет своим внушительным басом», — сказал рассудительный мужик. Это ободрило Нехлюдова, и он стал объяснять им по Генри Джорджу проект единой подати. «Земля — ничья. Божие!» — начал он. «Это так. Это точно!» — отозвались несколько голосов. «Вся земля общая». Все имеют на нее равное право, но есть земля лучше и хуже, и всякой желает взять хорошую. Как же сделать, чтобы уравнять, а так, чтобы тот, кто будет владеть хорошей, платил бы тем, которые не владеют землею, то, что его земля стоит, — сам себе отвечал Нехлюдов.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 «И голова же был этот Жоржа», — сказал представительный старец с завитками. «Только бы плата была по силе», — сказал басом Высокой, очевидно, уже предвидя, к чему идет дело. «А плата должна быть такая, чтобы было недорого и недешево. Если дорого, то не выплатят». И убытки будут. А если дешево, все станут покупать друг у друга, будут торговать землею. Вот это самое я хотел сделать у вас».